Ретроспектива. Колумбия, 1996 год. Выпускающий черный, как черт из преисподней, повернулся, показал на пальцах готовность к высадке, прорал, перекрыхивая ветер и захлестывающий в вертолет через апрель дождь. «Одна минута!» «Одна минута — готовность!» — продублировал командующий ими капитан. Курсанты специальной школы выживания в условиях джунглей, расположенной в Панаме, молча встали с сидений, и выстроились в две шеренги. Минута — и они шагнут в косую стену дождя. История была полным дерьмом. Одной из тех историй, которая никогда не попадает на страницы газет, потому что американские солдаты находятся и действуют не в том месте, где не должны бы быть. В колумбийскую сельву была заброшена специальная группа, состоящая из контрактников СИА и агентов ДА, из боевых групп, которые вели необъявленную войну против наркомафии в Колумбии, организации, которая после крушения СССР снюхалась с крайне левыми террористическими группами, с той же ФАРК, и вполне могла взять власть силовым путем. Основной удар пришелся на медельинских наркобаронов, Полутора-миллионный город Медельин находился под их полным контролем, но доставалось и другим. В вопросах борьбы с наркомафией местное правительство сотрудничало с американцами, потому что уже было нападение на Верховный суд страны, и сенаторов отстреливали с завидной регулярностью. Про прокуроров и следователей говорить было нечего. И все понимали, что с ними будет, когда мафия в союзе с левыми придет к власти. Но в последнее время появились серьезные подозрения, что правительство Колумбии подставляет одних наркобаронов исключительно для того, чтобы расчистить дорогу для других, связанных с властями и колумбийской спецслужбой ДАСС. Началось все с курьезного происшествия. Сотрудники ЦРУ принесли на просмотр в Совете национальной безопасности пленку, где было запечатлено, как колумбийцы жгут изъятый кокаин. Один из тех, кто присутствовал при просмотре, был профессиональным химиком и черт его дернул за язык сказать, что кокаин так гореть не может что это горит тальк или что-то в этом роде. Президент приказал разобраться, начали разбираться, поняли, что несмотря на серьезные успехи, несмотря на ликвидацию одних наркобаронов и арест других, уличная цена на наркотик не уменьшается. А это говорит о том, что поставки как шли, так и идут. Вышли на какой-то правительственный объект, который числился как база ВВС резерва. Туда направили группу, прибыла она легально самолетом, ушла в джунгли, потом прозвучал сигнал тревоги. Вот тут-то и сказалось то, что операцию готовили ублюдки из ЦРУ. Резерва, способного прийти на помощь, попавшие в беду группе не предусмотрели, и пришлось срывать с места курсантов школы, преподающей выживание в джунглях. Слово «курсанты» не должно вводить в заблуждение. В армии США обучение представляет собой не непрерывный курс военного училища, а постоянное повышение квалификации. Курсы выживания в джунглях – это не курсы, где учат быть офицерами, а курсы, где уже готовых солдат и офицеров учат, как выживать в джунглях, и не более того. Среди них был тогда еще лейтенант Роберт Джереми. Сброс! Два вертолета HH-3, каждый из которых нес по двадцать бойцов, зависли над джунглями, вниз полетели тросы. Несколько шагов по рифленому, дрожащему полу десантного отсека, короткий обжигающий руки полет, и ты уже в зеленом аду. В аду откуда можно не выбраться. Они прошли чуть больше половины программы, но уже поняли это. Выброска завершена. Сбор. Общий сбор. Проблема в том, что подразделения как такового нет. Есть люди, приехавшие из разных подразделений, чтобы пройти курсы. Рядом с рейнджером Джереми, например, Стоял сержант морской пехоты, приехавший на курсы с базы на Окинаве. Напротив стоял молодой негр-пулеметчик с нашивками 82-й воздушно-десантной. — Итак, джентльмены... Инструктор не собирался расшаркиваться перед ними. — Вы ни хрена не взвод, ни рота, вы просто сборище. Учебный... Взводом не считается. Скажу кратко. Только вместе. Иначе подохните. Начинаем движение. Головной дозор. Ты, ты и ты. Я пойду с вами. В арьергарде идут. Ты, ты и ты. Фланги. Погода была совершенно мерзкой. Сезон дождей. Дождь. В это время идет почти непрерывно сплошная стена серого шуршащего дождя. Они еще не вошли в настоящие джунгли, где дождь задерживается кронами, а потом низвергается вниз потоками и водопадами. Под ногами мерзкая хлеб, где по щиколотку, где и глубже. Вода буквально стоит на земле. Потому что дождь идет уже пятые сутки подряд. Единственное, что в этом может быть хорошего, в такой дождь никакие звуки, даже звуки стрельбы не слышны дальше, чем на сто шагов. Пятые сутки дождь. Ничего, кроме дождя. Стоп! Инструктор поднял автомат. Слушать. Они прислушались. Шорох падающих капель, стук их о листья, о землю. Непрерывный такой стук. — Сэр, это что, выстрелы? — вдруг сказал кто-то. Только сейчас лейтенант понял, что где-то впереди работает пулемет, монотонно и страшно. И это его далекий грохот он принял за звуки дождя. — Хреново! — подытожил инструктор. — Свяжись с основными силами. Быть готовым к боеконтакту по... Инструктор прервал свою речь на полуслове. Джереми был ближе всего к нему. Он повернулся и увидел, что инструктор лежит в грязи, хватая ртом в воздух, как вытащенная на берег рыба. «Контакт!» Все бросились за укрытие, открыли прикрывающий огонь во все стороны. Один из автоматов сразу вышел из строя. чертов то в дождь! Несмотря на явную опасность, Джереми подполз к инструктору, потащил его за собой по всей грязи, по всей этой мерзости в укрытие, за обвитые лианами деревья. Он даже не знал, как его зовут. Просто сержант, старший инструктор, сэр. И все. Он тащил его и тащил, видя только в этом свое предназначение. Только эту миссию он вытащил, хотя явно находился под прицелом. Сэр, все будет в порядке, сэр. Оказавшийся рядом стрелок, парень из 82 второй, Прикоснулся к шее инструктора. «Мертв!» — бросил он. Но лейтенант все еще пытался его спасти, даже после того, как подошли основные силы. Смысла больше говорить о скрытности не было. Где был этот снайпер? Откуда он стрелял, никто не знал. Они не видели его трупа и не знали. Сумели ли подстрелить его. Снайперу тоже было не с руки связываться с целым взводом, даже усиленным. В джунглях стреляет на расстоянии сто, максимум двести метров. Дальше просто невозможно прицелиться. И скрытность тут гораздо важнее всего остального. Снайпер просто исчез. Испарился, как злой дух, забрав в качество жертвы, одной из жизней. Бил он, точно, пуля вошла в районе ключицы, где бронежилет тело уже не защитит. Возникла еще одна проблема. Они остались без командования. «Ну, мрачно сказал один из них, и кто у нас тут старший по званию?» «Принимаю командование на себя», — резко сказал один из курсантов. «Я капитан-лейтенант ВМФ США, группа Три, ЦАИ, Стивен Бьюсек. Слушать мою команду». «Чёртовы морские котики, вам бы только в цирке мяч на носу вертеть», — недвусмысленно выразился один из рейнджеров. — Хочешь, продемонстрирую это с твоим носом? — мгновенно ответил Бьюсок. Выглядел он решительно, как и обычно выглядят морские котики, даже задиристо. — стоп, стоп топ, — недовольно сказал один из десантников. — Не хватало еще разборок. — У нас боевое задание. Забыли? — Слушаю вашу команду, сэр. Рейнджер хотел что-то сказать, но не сказал. В конце концов, командир был действительно нужен. Перестроиться. Головной дозор в восемь человек. Удаление тридцать метров. Замыкающий нам больше не нужен. Два фланговых по четыре человека. На удаление прямой видимости. Ты и ты. Понесете тело инструктора. Двинулись. Специалисты из группы, выполнявшие особое задание, не шли через джунгли, они через них бежали, что делать категорически не рекомендуется, если ты не сошел с ума. Джунгли — это тебе не дорожка общественного парка. Троих они уже потеряли, убедились, что не мертвы и взять с собой не смогли. Было не до этого. Еще одному не повезло, он был ранен, но так, что идти не мог. Он остался в джунглях с автоматом и гранатами, чтобы хоть на немного задержать преследователей. Его последний бой, закончившийся подрывом граната, не слышали, не успели далеко уйти. Их преследовали профессионалы. В джунглях было немало профессионалов, наркомафия имела столько денег, что могла купить лучших из лучших, да и слишком много людей, умеющих хорошо обращаться с оружием, появилось на рынке в последнее время. Но это были особенные профессионалы. Их учили не советы, не кубинцы, их учили они сами. И они знали американскую тактику действий малых групп лучше всех остальных, потому что именно ей их и учили. Школа Америк, летное поле Херлберт Филдс, отправная точка многих специальных операций в этом регионе мира, они учили этих гончих псов поразительно, Жестоких латиноамериканцев для тех маленьких грязных войн, которые велись на их родине. Сальвадор, Колумбия, Никарагуа. Маленькие грязные войны. Типичная картина. Правое правительство и армия против левого, подверженного проникновению коммунизма нищего народа. Они учили их убивать убивать на улицах городов и в джунглях, убивать тихо и убивать демонстративно, бороться с партизанами, пытать, вешать. Теперь советов не стало, коммунистов не стало, но осталась масса людей, которые в этой жизни не умеют ничего кроме этого преследовать, выслеживать, убивать. Они уже знали о том, что инструкторами в лагерях колумбийской леваческой ФАРК, перекупленной на корню наркомафией и охраняющей посевы Коки, работают бывшие бойцы сальвадорских противопостанческих батальонов, которых во время критической фазы конфликта было пять, а теперь остался только один. Но когда они дошли до той базы, они убедились, что все зашло дальше, намного дальше, чем кто-то мог себе представить. Один из группы по имени Майк, их тихая смерть, разведчик вооруженный МП-5СД-3 с оптическим прицелом вдруг рухнул на бегу, раскинув руки. Командир бросился к нему. — Что, подстрелили? Майк перевернулся на спину, тяжело, загнано дыша. — Идите дальше, я их задержу. — А ну, встать! — Не могу, не могу, хоть убей. Это был Майк, черт побери, это... Это был Майк. Командир группы знал его с тех самых времен, когда они еще желторотыми пацанами на пару пробирались по смертельно опасным улицам Сан-Сальвадора, города, где ненависть буквально перехлёстывала через край, где не было ни дня, когда бы не произошло одно из тех сальвадорских перестрелок, в самой гуще толпы. Три-пять секунд и несколько трупов. Тот, кто прошел Сальвадор, мог потом выжить в любом другом месте. — Что? — подскочил еще один стрелок. Командир ни слова не говоря достал отснятый материал, упакованный в стальную герметическую коробку, передал ему. — Уходите! Мы их тормознем минут на десять. — Погибнете! — А ну, пошел! — заорал командир. Стрелок только посмотрел на них, как на людей, которых больше никогда не увидит, и бросился бежать дальше. Командир группы поднял голову к небу, которое можно было увидеть в редких прогалах между кронами. Дождь! Ничего, кроме дождя! «Вставай! Нужно готовиться к обороне!» Они появились из пелены дождя, настороженные, опасные, готовые ко всему, в сером одиноковом камуфляже, ничего похожего на то, что носят партизаны с однотипными винтовками, которые производят в Колумбии по лицензии на заводе. Это были никак не партизаны, не боевики наркомафии. Это было регулярное военное формирование. Майк прицелился и сделал свою самую лучшую серию. Он сумел снять троих, прежде чем остальные поняли, что происходит, и открыли огонь. Убил, ранил, неважно. Раненый даже лучше убитого, потому что для помощи раненому нужно выделять как минимум двух человек. Шквальный огонь оставшихся разорвал джунгли, и тут с грохотом взорвались обе мины Клеймор, которые поставил командир, последние, какие у них были. Дым, грохот запахло горелым. Семьсот стальных шариков в каждой, выбрасываемых в неприятеля. Это должно их тормознуть. Отходим. И тут с фланга размеренной гулко забухтела свинья, проклятый М-60, неторопливый убийца. Его огонь, пули пробивали деревья. Бросил их на землю, и уже ни о каком отступлении не могло быть и речи. Командир достал осколочную гранату, готовясь к худшему. И вдруг с тыла хлестнул такой шквал огня, как минимум два десятка автоматов и несколько ручных пулеметов, что ему оставалось только вжаться поплотнее в землю. Свои! Свои! Крича свои, потому что в безумии схватки в джунглях ошибиться и пристрелить своего проще простого. В джунглях делают то, что никогда нельзя делать в других местах. Бьют на шорах, намелькнувшую тень, просто туда, где может быть противник. Лейтенант Джереми пробежал под огнем метров пять вперед и плюхнулся в грязь, держа винтовку на вытянутых руках. Человек настолько грязный, что Джереми принял его за мертвого. Вдруг повернулся к нему безумные глаза, грязное лицо, рука с гранатой. Чеки в гранате не было. — Вы кто, мать вашу? — «Спасательная команда! Рейнджеры! Нас за вами послали!» «Могли бы и побыстрее шевелиться!» «Да пошел ты! Гранату брось! Какого хрена она у тебя в руке?» Человек посмотрел на намертво зажатую в руке гранату. «В американской гранате вставить чеку обратно нельзя!» и поэтому он приподнялся и бросил ее в сторону неприятеля. Ответом был новый шквал очередей. Какого хрена здесь делается? За нами хвост, человек семьдесят, если не больше. 70 Если не больше. Надо валить. Впереди есть еще кто? Да, один парень. Он там. Жив? Не знаю. «Надо вытаскивать!» «Прикрой!» Лейтенант пополз вперед. Плотность огня была такой, что иначе передвигаться было нельзя. Попав под огонь и потеряв убитыми и ранеными уже не меньше половины личного состава, неизвестные не растерялись и не дрогнули. Уже это говорило о том, что перед ними не партизаны, а часть регулярной армии. У них, кроме американских, были немецкие пулеметы, которые не вырубались ни на секунду. А кроме того, у них были эти проклятые Галилии, которые не надо чистить, даже если винтовка упала в грязь, и к которым есть магазины на 52 патрона. К тому же у них оказались в арсенале и гранатометы РПГ. Несмотря на серьезные потери, неизвестные попытались выделить из своих рядов маневренную группу и отрезать американцев. Только серьезный опыт и подготовка американских солдат позволили им сорвать этот маневр. Но в чью пользу, в конце концов, закончится бой, никто не сомневался. Для авиации нелетная погода. Сейчас к месту боя со всех сторон подходят боевики, наркомафии и партизаны. Максимум через час их окружат и отрежут все пути к отступлению. Лейтенант пытался стрелять из своей М4 по вспышкам и ползти одновременно. Но это привело только к тому, что его автомат отказал, забившись грязью. Тогда он плюнул на все и пополз, и дополз. Парень казался мертвым, но лейтенант схватил его и потащил за собой. Если даже он и мертв, оставлять его здесь нельзя. А потом был бросок посадочной площадки, бросок под огнем, семью убитыми на плечах, и черт знает, каким количеством раненых. Потом, когда разбирались, оказалось, что ранений не получили только трое. Вот она! За деревьями светлела пустота. Проклятие, как и сказал один из офицеров той спецгруппы, это была посадочная площадка, с которой взлетает, нагруженные кокаином самолеты наркомафии, небольшая, вручную вырубленная и расчищенная в джунглях теми, кто имел перед мафией небольшие долги, и вот таким трудом отрабатывал их. Полоса была длиной метров сто если не меньше. Она поросла травой. А в конце ее под кронами деревьев скрывалась небольшая лачуга. Там хранили бочки с авиационным керосином и небольшой насос, чтобы заправлять самолеты. Занять круговую оборону! Держать линию, мать вашу! Связь! Они заняли позиции в центре. Кое-кто даже начал окапываться, хотя понимал, что это бесполезно. По ним уже вели огонь. К боевикам постоянно подходило подкрепление, и они вцепились в них крепко, не отпускали. «Браво, шесть! Это дельта! Задание выполнено! Мы заняли посадочную площадку» шестью милями южнее пункта Браво. На нас насели чертовски плохие ребята. До 1, 2, 0, единиц. У них пулеметы и гранатометы. Нам срочно, повторяю, срочно нужна эвакуация и поддержка. Повторяю, срочная эвакуация для Дельты. Капитан-лейтенант Бьюссек. Договорить да не успел. Ракета, проклятый заряд РПГ, стальная стрела, оставляя за собой серую полосу дыма, пронеслась рядом с ним, да так близко, что он упал в грязь вместе с рацией. Держаться, барону, заорал он сорванным голосом, если прорвутся, и сам открыл огонь. Вертолеты появились тогда, когда у кого-то боеприпасы уже закончились, а у кого-то осталось по магазину два. Две кобры, узкие, похожие чем-то на акул, хищницы вывалились из облаков и атаковали кромку леса ракетными снарядами Зуни, а потом затрещали трещотки, скорострельные 20-миллиметровые пушки, которые стреляют так быстро, что со стороны это похоже на лагерный луч, под которым все разлетается на части. Кто-то догадался бросить зеленую шашку, обозначая передний край обороны, и вертолетчики все поняли, даже несмотря на то, что связи с ними не было. А потом над посадочной площадкой появился король всех вертолетов, спасательный МН-53, Павлов. Настоящая каравелла, огрызающаяся огнем с трех точек. Бортовые пулеметчики терзали и так истерзанные джунгли, а потом каравелла села, и они побежали к ней, стремясь побыстрее оказаться в ее темном череве. И только тогда лейтенант свалил с плеч свою ношу, а подскочивший санитар проверил пульс и сказал, «Черт возьми, а ведь этот парень жив!» Вертолет дрогнул, поднимаясь вверх. Кормовой пулеметчик азартно молотил по джунглям, вколачивая в них свои гвозди 50 калибра. Но лейтенант уже... Ни до чего не было дела. Отснятые на военной базе материалы они все же сумели доставить. А на них было запечатлено то, как на ДС-10 транспортный самолет, принадлежащий одной мексиканской авиакомпании, выполняющей грузовые рейсы, Под охраной людей, очень похожих на специальный отряд колумбийской армии, погрузчиками грузят нечто, что очень походит на мешки с кокаином. Конечно, это мог быть и сахар. И по неизвестным никому причинам демократическая администрация, усевшаяся в Белом доме, чтобы пожать сполна плоды прекращения холодной войны, решила, что это и был сахар. В конце концов, это было время эйфории, время конца истории, время, когда рухнул самый главный и самый страшный противник за последние 50 лет, и будущее обещало только мир и процветание. И кому нужно разбираться? с этим дерьмом, с этой грязью. Президент трахал практиканта в овальном кабинете. ЦРУ занималась непонятно чем, армия сокращалась. Кто же мог предвидеть минометные обстрелы американской территории со стороны Мексики, танки на границе, сожженных в бочках людей, и многотысячные формирования жестоких убийц, угрожающих превратить Мексику во второй Ливан. Кончилось все тем, что люди из Совета национальной безопасности положили все эти материалы на свои стулья и сели сверху, как на сетки. Всем тем, кто участвовал в операции, навесили положенные награды, Выдали денежное пособие и дружески посоветовали все забыть. Вот и все. А лейтенант Джереми тогда в первый раз за всю военную карьеру задумался, серьезно задумался. Он понял, что в государстве, которое он защищает, что-то не так. Остров Альфаза Черт, парень, я до сих пор помню, как ты меня тащил. Признаюсь, было чертовски неудобно. И мне тоже. Двое псов войны, не вылезающих из нее уже больше десяти лет, отсалютовали друг другу банками с дурным египетским пивом которая варилась из чего угодно, но только не из солода и хмеля, может быть, из сахарного тростника, как в Бразилии. Пилась эта дрянь легко, а вот в голову било крепко. Нет здесь нормального пива. Чёрт! — Что это за религия, когда человек в жаркий день не может выпить холодного пива? — сказал майор то, что ему пришло в голову. — Какая есть? Ты сюда надолго? — Стандартная ходка. Как минимум на год. — И куда тебя? — Военным советником, как обычно. — Майк, человек. Которого он спас в Колумбии, черт знает, сколько лет назад, что-то напряженно прикидывал в уме. Да было видно. Черт, парень, может сказать, что ты думаешь, и не мучиться? Сказать. Да, это сложно сказать-то. А если попробовать? Попробовать? Ну, скажем, Ты не хочешь работать на нашу контору? В такой постановкой вопроса майор Джереми изрядно удивился. То есть, уйти из армии, и перебираться к вам? Да нет, нет. И то, и другое службу не помешает. Джереми удивился еще больше. Вы что, вербуете людей в армии? Не совсем так. Но нам нужна помощь, и мы готовы за нее заплатить. Ты знаешь, что здесь происходит? Краями? Здесь второй эйстан потенциальный. Ты ведь оттуда? Вообще-то да. Вообще-то. По последним данным, население всей благословенной страны Насчитывает 23 миллиона человек. На 10-й год это было 21 миллион. Здесь рождаемость по 4-5 детей на семью никогда такого не видел. Презервативы здесь, в ходу, только в крупных городах, в провинции и в горах о них и слышать не слыхивали. Так проводите работу. Сьюбигбей. О них тоже когда-то ничего не слышали. Проводим. Тут за это убьют сначала девчонку, потом попытаются убить тебя. Случаи уже были. Есть один нормальный город. Это порт Аден. Туда цивилизация еще в веке шестнадцатом пришла когда-то это был один из крупнейших торговых портов мира. Остальное все максимум на уровне века девятнадцатого, но с оружием. В конце прошлого века здесь были две страны, но в каждой были русские. Они поставляли сюда оружие. Такое ощущение, что что-то готовилось, потом сорвалось. Но оружие осталось? ежу понятно, что. Соседняя страна, Саудовская Аравия, давний и вечный враг СССР, это она в 80-е обрушила цены на нефть до неприлично низких значений, сделав это исключительно для разорения СССР. А попутно и разорила Ирак, став косменной причиной войны. Как ни странно, произошедшее сильно совпало по времени с безумным мятежом в Южном Йемене, когда президент страны и его родные племена восстали против остального народа, причем на тот момент в стране Скопилась тьма просоветски настроенных палестинцев из Фатха, а поводом к мятежу стала поставка и перехват огромной партии оружия, якобы для палестинцев, но на деле непонятно для кого и для чего. Произошел мятеж, за ним произошла вынужденная эвакуация большей части советского дипломатического и советнического персонала. И Северный, и Южный, и Йемен в результате были ослаблены, и территориальный спор с Саудовской Аравией как-то отодвинулся на задний план. О каком территориальном споре можно говорить, если за несколько дней В собственной стране погибло, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек. А ведь тут могло быть не только это. С одного берега Сомали, в котором как-то кстати против режима Баре восстались северные племена, с другого берега просоветский Йемен, а между этими берегами идет нефть. Для всей Европы и половиной с той, что идет для США. По крайней мере, нефть на восточное побережье идет именно этим путем. Вот и думай, что к чему и что почем. Понятно-то, понятно. Сейчас у власти дикари с севера. У них большая часть дохода от торговли наркотиками. Кат Его жуют, скверное дело, что-то типа Беттеля. И на эти 23 миллиона человек 60 с лишним миллионов стволов. Значительная часть территории страны – это либо бесплодные пустынные земли, либо горы, в которых живут племена. Племена эти не подчинялись никому и никогда. Но в свое время их усиленно вооружали. Когда северный и южный Йемен стояли против друг друга, Сауды пытались разобраться с ними в десятом, подкупили местного президента, чтобы тот с другой стороны бросил на племена армию. Итог, Сауды нарвались на грамотно построенную противотанковую и противовоздушную оборону. Воевать всерьез не захотели, даже снабдили племена трофеями. В армии и силах безопасности прокатился вал измен. Военных советников расстреливали в спину, переходили на сторону племен или аль кайды Воевать не собирались. Если где и стреляли, так поверх голов. Армия США пришла сюда пока в качестве советников после того, как в гавани порта Аден подорвали эсминец Коул. Но толка от этого так и не было. Специалисты ФБР обучали местных правоохранителей с похожим результатом. И, кроме того, мы не раз... И два засекали активность шиитов, Которые есть и по эту сторону границы, и по ту. Шиитам здесь переплыть залив и все. И мы в полном дерьме. Я так и не понял, что ты мне предлагаешь делать. Работать, как ты работал, с одним небольшим «но». Ты должен сформировать подразделение, на которое мы можем положиться полностью. Мы – это кто? Правительство Соединенных Штатов Америки. Ты не считаешь, что это достойная задача? Мы не должны допустить здесь второго Афганистана любой ценой. Прикинь, сколько здесь можно положить парней, если начнется? Майор немного поразмыслил, потом кивнул. В конце концов, его стране никак не нужен еще один Афганистан. Задача достойная. Потом майор, ставший уже подполковником, кое-что понял. План уже был, и под него нужны были люди. Люди, которые сменят власть как 111-я бригада в Пакистане, и которые станут достойной опорой власти новой. Но все это было потом.